Но наши дружеские чувства не оставляли нас и в часы досуга и забав. Поистине, у нас были дни Дамона и ночи Пифиаса. Как-то летом мы с Пейсли, нарядившись, как полагается, скачем в эти самые горы Сан-Андрес, чтобы на месяц окунуться в безлюдие и легкомыслие. Мы попадаем сюда, в Лос-Пиньос, в этот сад на крыше мира, где текут реки сгущенного молока и меда,